Ну, то был дорожный собеседник. А у Вымского городка встретил судовой рать другой человек отец Арсений, посол епископа Филофея, высокомерный, жёсткий, насмешливый, как князь это Курбского садил. Унижение князя рассеивалось с толтыком теперь по-другому. Не Фёдор Семёнович Курбского унизил тогда Арсений. а государьева воеводу чему бы радоваться и потом случалось настраживающий арсений рассказывал об обычаях вагуличи салтык вместе со всеми смеялся глупости вагуличи веривших в несуразных деревянных богов которых и прутьями можно высечь и на мороз выкинуть из юрты если плохо помогают на охоте Но Салтык заметил в Арсении какую-то жесткость, нетерпимость, раздражающее проявление вселенской правоты, которую будто бы источал священник. Ласковость его казала Салтыку лживой, обходительность показной, такой погладит-погладит, а потом вдруг пальцами зажмет, а на пальцах когти. Как-то обмолвился Слтык при Арсении о братских трапезах у дяди Кафедра Курицына. Любимые слова его повторил о самовласти и разуме. Поджал губы Арсений, глаза стали холодными и колючими, руку перед собою выставил, словно отдвигая от себя Слтыка: "Греховные слова говоришь, вери, истина не в разуме". Больший с ним сел, ты косели разумы и плотской сущности человека не заговаривал. Понял, что Арсения не разбедишь, окостенел в своей ленивой вель. А что, вкратчив, изворотлив в словах, так только до порога, за которым вольное разумение жизни начинается. Вот такая каменная стена, заросшая зелёным вьюном, просунешь руку сквозь податливую листву, а дальше твердь. Богству свой отец Арсений наставлял строго, но беззлобно, как малых детишек несмышлёныший, с видимым сожалением об их неразумности, все прощенье христианское, как же иначе. Илишь однажды увидел его солтык в неподдельном гневе, в воспепеляющей ненависти, но обирики это случилось. Помнится, коротали они вдвоем недлинный августовский вечер, Сидели на спротив друг дружке на пеньках возле костерка. Арсений ворот свои рясы распустил, Жмурился благостно на проступающие звезды, Отдыхал после дневных трудов. Ассал-тыкасл на бес под ребро толкнул. Принялся он пересказывать речи новгородских ваннодумцев. Говорят же, некие люди, что Бог для всех народов един. Только не познали иные Божьи благодати, но, познав, не хуже истинных христиан станут. А потом и латынин помянул. Латынини, к примеру, так уже Бога называют, как и мы. Скинулся Арсений, побагровел, слова в горле заколкотали жутко. Ересь латинская проклянул, но салтыка уж двинулся, крест уж поднимает пыль. Не из боязливых был воевода, а тут арабел, тоже вскочил на ноги, закрестился. «Господи, прости, грех мой невольный!» Потом и вспомнить не смог, что вымолвил, но оказалось удачно, сказал. Отец Арсений свой карающий крест опустил, тоже перекрестился, успокаиваясь. Накрепко вдолбили ему в голову святые отцы, что неразумного грешника просвещать надо бна. О казнить ли того, кто упорствует в заблуждении своём? Аминь. Арсений заговорил мягко, патетически: "Слова твои суетны, грешны. Но если не твоё это заблуждение, но неких иных людей, изобличиу их открыто перед тобой, Бог взыщет, исправит и восстановит истинно". Сел Тих смиренно склонил голову. в латинстве есть много дурного что совершается вопреки божественным законам и уставам опущ и всего шесть отступлений от истинной веры во-первых о посте в субботу что соблюдается вопреки закон во-вторых о великом посте от которого латинени отсекают неделю и продолжение которого идёт мясо и ради мисоответства привлекают в себе людей В-третьих, латыни не отвергают священников, которые согласно с законом берут себе жен, что заповедь Божья нарушает, плодитесь и размножайтесь. В-четвертых, двойное помазание латинское, а первое, что ложным было. Везде на соборах установлено «исповедую единокрещение и его оставление грехов», в-пятых, «о неправильном употреблении опресноков». которые явно указуют на богопочитание иудейское, а преснок — пресный хлеб, лепешка из неквашеного теста.